Мы прокорячились с курсантом практически час. Когда уже отчаялись, он, наконец, задышал и очнулся. Прямо в холле все той же больницы, когда к нам уже шли коллеги. «Надрать бы тебе, Ленька, уши!» Радостно говорю о курсанту. «Хе-хе-хе! За что?» Взгляд у ожившего чисто невинен, как у младенца. «А, ну да. Судя по тому, что пловчиха в ванне ничего не помнила, у нашего артиста тоже провал в памяти». Значит, ругать его бестолку, как щенка, который уже не помнит, что натворил пару минут назад. А ты ещё спроси, как положено в таких ситуациях, где я? Где я? Вопиет обалдевший курсант. В холле больницы. Что? Tos vinus grandiosus. Несколько невнятно отвечаю ему. Коллеги ухмыляются и явно радуются тому, что обошлось без их вмешательства. Сколько он был без сознания? спрашивает толстячок с усами. Примерно около часа в воде пробыл 17 минут, отвечает за меня Филя. Повезло ему, удивляется коллега. Относительно повезло. Недоумевающего Лёньку утаскивают из холла, он правда пытается спрыгнуть с каталки, но это у него не выходит по двум причинам. Координация движений у него не вполне восстановилась, а вот у коллег с координацией всё в порядке. Любуемся кабурой на заднице у толстичка. Главрач-таки заставила своих носить оружие, и ничего, судя по всему, привыкли. Забавно, сколько копий было переломано до беды о праве ношения оружия. Сколько споров было. Впрочем, мне всегда казалось, что всем оружие доверять нельзя. В армию в конце концов не всех же берут. Но наличие оружия может помочь. Мне фиговый газовый пистоль помог.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 причем приближается явно. Я занял удобную позицию, приготовился к стрельбе. Бежит как раз кавказец размером с теленка, естественно, без удил и седла, и с явным интересом показать нашей компании, кто в лисе пан. Ну, я и бахнул по нему. Эффект был потрясный. Впервые видел, как передняя половина пса уже бежит назад, а задняя все еще вперед. Несколько позже прибежали хозяева и маслом по сердцу. «Вместо привычного на себя на мордник одень, собака поумнее тебя, козел, я тебе сейчас покажу!» Вели себя нежно и трепетно, косясь на спрятываемый пистоль. «Еще и приятель мой подбавил огоньку, заявив, чтобы они не волновались. Собака раз убежала, то не сразу сдохнет. Может, они ее и вылечат». Водолазы, по-моему, тоже с облегчением переводят дух, глядя вслед незадачливому Леньке. «Сейчас они явно собираются куда-то двинуть из больницы». И ведь у них деловой, особенно у Фильки. У нас 2 часа, потом отплываем. Ты здесь остаёшься? спрашивает Филипп. Ага. Тогда ладно, мы с тобой заедем. А то поехали с нами? Филипп подмигивает заговорщицки. И что будет? В порядок себя приведём и тебя заодно. Винца выпьем по завтракаем. Не, спасибо, конечно, но мне тут пару процентов ещё проведать надо. Смотри сам. Только ваш этот молодой раний не очень-то захочет слушать, что старший посоветует, только обидится. Я понял, киваю в ответ. Тогда ладно, 2 часа. Странно. Только сейчас заметил, у самого младшего выдала за свежая перевязка на всё предплечье. Уверен стопроцентно, когда отплывали из лагеря, у него всё в порядке было. Эй, Хтяндра, откуда перевязка-то? Останавливаю я их. Порезался какую-то дрянь, когда дно ощупывали. Хлама там всякого. А что? недоумевающе отвечает раненый. А кто перевязывал? Надюшка? Да в чём дело-то? Может, скобки наложить или швы? Не, фигня, просто царапина глубокая. Я ж говорю, там как и везде всякого на дне хлама, и стёклы, и железяки, Филимонида даже жмура нашёл. Пришлось в сторону оттаскивать, чтоб не мешал. Что, утопленник? Серьёзно? передергивает меня. — Слушай, Ятор, жмуров сейчас везде полно, чего напрягся-то? — удивляется Филя. — Ну страшно же, там не видно ни хрена. — Э, мертвые не кусаются. — То есть наши подводные мертвые не кусаются. Это ваши наземные совсем от рук отбились? — А как поняли, что это не Ленька? — Брэд, просто. Подняли, посмотрели. Наш в касках был, а это без половины головы. Упокоенная, Невозмутимо объясняют мне очевидное. Фига себе. Ладно, хорэ болтать, времени и так мало. Все, мы за тобой заедем, заканчивает разговор Филька. Парни выкатываются на улицу, хлопают двери. В холл врывается холодный воздух. С минуту смотрю им вслед. Даже и меланхолические вроде ребята. Так и не подумаешь, на что способны.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 На столе лежат различные пистолеты и автоматы. Майор Тоном лектор выговаривает прописные истины, которые однако явно внове большей части народа в зале. Ещё раз про меры безопасности. Я уже много про это рассказывал, но сейчас кое-что акцентирую. Да, незаряженное оружие не стрелять никогда. Это такое оружие, которое ты только что лично сознательно, а не формально проверил на незаряженность и с тех пор не выпускал из рук.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 Оружие проверяется на незаряженность совместно. И с этого момента не исчезает из поля зрения кого-либо из участников ни на миг. Это понятно. Судя по кивкам в зале, понятно. Меня кто-то дёргает за рукав. Осторожно, но настойчиво. Оказывается, это самая молодая медсестричка. Вас просил подойти ваш командир. Пойдёмте, провожу.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 Толковые вещи говорит этот танкист. Рассказывайте, что нового? Как тут оказались? Но рассказать толком не успеваю ничего. За дверью раздаётся приближающийся шум, и среди гвалта я отчётливо слышу выкрикнутое характерным голосом: "Вы жалкие!" "Нет, я точно убью этого чёртового курсанта. Сколько ж можно-то в самом деле клоунадой заниматься? Ничему, дурак набитый не научился."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 Он справится. Виктор ухмыльнулся. Электрогенератор на дровах это лихо. Заправил машину по пробку. Канистры сложил сзади. Мало ли, удастся разжиться бензином, не лишним будет. Проверил всё, что было в машине, включая огнетушитель и аптечку. Посмотрел в небо и увидел, что из трубы занятого ими дома валит дымок. Ирка завтрак готовит. Жена была молчалива. Завтрак соорудило плотный. Попили кофе, поели. Прихватив тяжелую тушку ДП и запасные диски, Виктор вышел из дома, почувствовав с досадой, что жаль уходить из уютного тепла. ДП, Дегтярев пехотный, 7,62 мм, советский ручной пулемет с дисковым магазином. Недолго пожили, а уже своим домом почувствовал. И такой желанный и дорогой совсем недавно бункер в лесу, заботливо построенный для выживания при катастрофах, показался тёмной медвежьей берлогой. Но в этом своём ощущении Виктор не признался бы даже под пыткой. Подумав об этом, он невесело ухмыльнулся, почувствовав фальшь своей мысли. Положим, под пыткой и, наверное, бы признался, да только где взять такого дурака, чтоб стал пытать по такому пустыковому вопросу. Вить, ты только не сердись,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 Взяла в руки короткую помповушку, с радостью Видкий проверил оружие и устроилась на своём переднем сиденье. Витя попинал колёса, хотя ещё совсем недавно проверил их с манометром, выдохнул воздух из лёгких и сел за руль. УАЗ заурчал и попёр на встречу с автомастерской. Виктор прикинул, как ему лучше подобраться, рассчитал про расстояние, подумал о точке, с которой осмотрит деревушку. Глянул на свою супругу, Юрка сидела напряжённо и внимательно шарила глазами по всему, что могла оглядеть. Убивать курсанта не получается. Мимо меня на каталке проезжает тот самый фитюк, которого так точно и удачно передразнивал Лёнька. Ну всё, пропал Калабуховский дом. Раз это существо здесь, значит, тут тоже сейчас начнётся глад мор и все казни египетские. Нет, конечно, кто как. а я уверен, несчастливость — это такое же заразное явление, как грипп. Разумеется, Фитюк и тут скандалит. Пользуюсь тем, что на меня оглядывается один из сопровождающих каталку медиков, и жестом зову его к себе. Каталка едет дальше, увлекаемая смутно знакомыми тетками. Вроде видел я их в самом начале, чуть ли не в первый же день беды. Стояли тут с автоматами в холле. А мужик подходит ко мне. Здоровенный, повыше меня, физиономия добродушная. И странный шрам крестом на щеке. Почему-то вспоминаются виденные на картинках по за прошлого века немецкие бурши после своих дурацких дуэлей. Традиция была у немецких студентов в конце XIX века, дикая для всех других европейцев, вызывать друг друга на дуэли, которые проходили более чем странно. Дуэлянты, вооружённые не до саблями шлегерами и закутанные в своеобразные кожаные доспехи, фартук, шарф, перевязь правой руки и перчатка. Надев очки из металлической сетки, сосредоточно долбали друг друга по голове и лицу, стоя практически неподвижно. Собственно, всё это было для приобретения кучи шрамов. Германские девушки, так любившие студентов, от скортированных буршей просто таяли. Француженки, наоборот, не понимали, что в изрубленной морде красивова. "Коллега?" спрашивает меня этот бурш. Я хотел предупредить об этом пациенте, довелось с ним уже общаться. И что вы хотите сказать? Он очень хорошо пускает пыль в глаза, создаёт себе дутый авторитет, когда дело доходит до дела, кончается ссорой, руганью и дракой. Не совсем понятно, но он очень тонко ориентирован в нюансах гомосексуальных отношений. Богатая лексика именно в этом плане. В наших армейских кругах обещание э гомосексуально употребить неродивого подчинённого тоже широко распространено, ухмыляется коллега. Ну, это так, но там не так центровки на гомосексуальной тонкости. Шаблон дурное знание предмета. Я вас понял. Спасибо, но мне такие уже попадались. Собственно, картина довольно понятна. Это человек, страдающий психопатией и возбудимого круга. Правда, возможен вариант не психопатия, а психопатизация, то есть не врождённая аномалия, а приобретённая, например, после травмы головы. А отсюда и злобность совершенно не по делу. Выпирание собственным персоной, влезание везде и всюду, в том числе туда, где его послали на хутор бабочек ловить, а он всё является и пытается торжествовать. Плюс интерес к гомосятине в беседе, но не на деле. Это так он понимает свою крутизну. Вроде как в полицейской академии настанет день, махони, когда я буду держать твою розовую задницу в руках. А персонаж совсем не гом, а вполне гетеро, но именно так он должен ощущать себя крутым. Именно это, а не другое, говоря. Солоно вам с ним придётся сочувствую я. Прихопат вполне понимает, что нарывается и готов свернуть наезд, но только почувствовав слабину в противодействии, распаясывается. Если же он знает, что попоры получает, то успокаивается и переходит к нормальному уровню общения. Особенно благотворно работает метод парагам. Неплох старый метод с сульфазином, но в полевых условиях мало применим. С таким сложнее всего его домашним. Вообще не из близкими людьми может сорваться без повода и мелочь превратить в нечто заоблачное на определённое настроение. В другое время нормален. И жена может точно определять, когда нужно молча подать шляпу и выпроводить на работу и лучше не начинать беседу с ним. Иногда это чётко сочетается с определённой погодой, иногда зависит от движения манчи в организме и заранее не определяется. Нахамив же не без повода способен извиниться и пообещать, что больше так не будет. Совершенно искренне. Но сорвётся снова это выше него. Таких людей называют люди с коротким фитилем, явно сознанием дела поясняет здоровяк. О, очень грамотное описание. А фитилёк-то от того, прикрутить надо к аптит? Да ничего особенного. Достаточно характерное явление прикрутим «Вы тот самый врач из охотничьей команды?» – спрашивает он меня. «Ага», – отвечаю ему и представляюсь. «Очень приятно. А я Глеб Валерич». Жмем друг другу лапы. У него очень мягкая кожа, нежная и бархатистая, но рукопожатие крепкое, силен видно. И, наверное, неплохо владеет перкуссией и пальпацией, не зря же о лапах заботится. Перкуссия и пальпация — методы обследования больного. Правда, у учившегося на нашем курсе карточного шулера тоже были такие же мягкие лапки. Когда нужна повышенная чувствительность пальцев, высококлассные специалисты таких разных профессий, как врач и шулер, оказываются в одном ряду. «Да, к слову прозвища у меня «Бурж», только вот шрам к мензуре никакого отношения не имеет, но пиво люблю». Катя сейчас большинство производителей совсем опоскудились, валят крупу вместо солода с волочи. Продукт портит, поясняет врач. Э, -э мензура, что-то знакомое, но не вспомню, ковыряюсь я в своей памяти. Стиль фехтования на немецких студенческих дуэлях, усмехается собеседник. А, точно вспомнил. С этим пациентом что стряслось? Ожог бедра второй-третьей степени. Процентов 6-7. Это как ему так повезло? Удивляюсь я ожогу в снежную пору. У печки чугунной уснул. Привалился и почувствовал поздно, что поджарился. Ну это ладно, справимся. Хуже, что он по своей упёртости ещё смазал всё подсолнечным маслом и пузыри проколол. Мне объяснил, что я не в теме, уточняет Бурш. Это для него характерно. Коллега, к вашей команде будет, видимо, просьба скоро. Посодействуйте. Зачистку госпиталя так и не проводили, а там очень много оборудования и инструментария. Переводит разговор на более важное коллега. А свои силы, удивляюсь я. Чудом избежали крупной аварии. Там у нас баллоны с кислородом. Мы вовремя успели остановить пальбу. И такой момент. После зачистки обычными матрозами и офицерами от оборудования оказывается остаются только дырявые ящики с бренчащими внутри обломками. Потому чуток поработали на первом этаже и поняли, что это как лечение фимоза проводить газонокосилкой. К сожалению, там и морфы оказались. Потому сейчас вашего командира будут лечить с максимальным respectом, а потом, видимо, попросят о взаимной услуге. Нам тогда проводники понадобятся к вашим услугам. Всего из госпиталя 9 человек спасли, так что есть кому помочь. Двое врачей, я в том числе. Сейчас по плану госпиталя работаем. чтобы было ясно, где можно лупить безоглядно очередями, а где и потереться и скорее бы холодным оружием, аккуратно. Вас спасли из госпиталя, удивляюсь я. Да, через пару дней после вашего рейда. Появившаяся вблизи санитарная тётка бурчит: "Глеб Валерич, пациент ждёт". И как этот пациент себя ведёт? Как хам трамвайный, Глеб Валерич. Нинка, сейчас ему точно бикс ей по башке треснет, сил уже нету. Бикс металлическая коробка для стерилизации перевязочного материала и белья. А он, бессокоянный, искушая преосвещённого чистоту, смердел мерзко. Непонятно заявляет врач и хитро подмигнув мне, отправляется утихомиривать недожаренного фитюка.